Круг интересов разведки был широк. Кто когда-либо был связан с работой на тайном фронте, в годы войны или в мирное время, прекрасно представляет, что значит в делах разведчика или агента прикрытия конкретная среда обитания. В разведке она называется агентурная обстановка, а это означает «обстановка в конкретной стране и конкретном городе, в доме и даже во сне». И не верьте, если кто-то скажет, что обстановка была благоприятная. Нет, нет и нет. Благоприятная обстановка должна только напрягать чувство ответственности за сохранение безопасности, скрытности действий и никогда не расслабляет. Ранее говорилось о работе Барковского во фронтовом Лондоне и его отношении с британской спецслужбой, в частности с наружным наблюдением. Но когда гитлеровцы бомбили британскую столицу, именно эта атмосфера способствовала искреннему желанию англичан помогать русским, вплоть до секретных отношений с их разведкой. Запад не устраивал авторитет Советской России как победителя в войне. И в Британии, и за океаном разворачивалась грандиозная кампания с целью выветрить симпатии британцев и американцев к еще вчера плечом к плечу сражающимся русским. Вот в эту атмосферу в конце 40-х годов прибыл в Нью-Йорк в качестве помощника резидента по линии научно-технической разведки Владимир Барковский, вооруженный значительным опытом работы именно по линии НТР в Англии и Центре. Парадоксом в отношении складывающейся ситуации на послевоенном пространстве Западной Европы и за океаном становилось то, что англосаксонская составляющая победителей Гитлера в лице США и Британии – категорически не хотели считаться с неоспоримым фактом появления в мире, кроме СССР, еще и других стран социалистической и коммунистической ориентации. В мемуарах Черчилля говорится о том, что ему еще в Ялте не понравилось, когда Советский Союз выразил желание держать под контролем все страны к востоку от Германии и со временем сделать их коммунистическими. Черчилль пришел к выводу по его словам, Советская Россия стала представлять смертельную опасность для свободного мира. Он так описывает свое настроение в марте-апреле 1945 года. «Кульминация, по-видимому, безмерного успеха была для меня самым несчастливым временем. Я вращался среди веселящихся людей, испытывая сердечную боль и дурные предчувствия. Без преувеличения, Черчилль был так напуган возможностью Красной Армии пересечь всю Европу до Ла-Манша, что по его приказу в мае 1945 года был разработан план операции немыслимое В британской Дели-Телеграф об этой операции говорилось. Черчилль опасался, что после Дня Победы в Европе советские войска могут продолжить движение на Запад и грозить Англии но еще во время работы Барковского в Англии настроение британцев в отношении России было более чем благосклонное, и Черчилль осознавал, что в стране существует этот глубокий синдром благодарной лояльности к России. Он говорил, что напасть после мира на бывших западных союзников или нет — это решать русским, если они хотят тотальной войны, то они в состоянии вести ее однако тут же предупреждал, что британское и американское общественное мнение никогда бы не поддержало неспровоцированное нападение на вчерашнего союзника Россию. Справка. Вот что характерно для «старого лиса», как не раз называли Черчилля, ведь Красная Армия имела подавляющее превосходство – 264 дивизии против 103 дивизий союзников – и ни о каком быстром успехе наступления против нее не могло быть и речи, а тем более нападение первыми уже 1 июля 1945 года. Эта дата была лишь условным временем начала боевых действий бывших западных союзников, и то только для расчетов. А почему, Лис? План «Немыслимая» призван был по замыслу Черчилля продемонстрировать, как ни странно, именно невозможность для союзников осуществить наступательную операцию против Красной Армии в Европе. Но переориентировать политические силы, лидеров партий и общественность на антисоветские рельсы, сильным мира сего, для Запада стало насущной необходимостью, и фултонская речь Черчилля фактически явилась запальным устройством и призывом к началу Холодной войны. Черчилль говорил, казалось бы, верно. Я отвергаю идею, что новая война неотвратима. Я убежден, что некоторая демонстрация мощи и силы сопротивления необходима в целях положительного урегулирования отношений с Россией. Я предвижу, что это станет превалирующим мнением в Соединенных Штатах в ближайшем будущем, и призывал опираться в этих вопросах на братскую ассоциацию англоговорящих народов. Но, как печально известно, Ведь именно с ассоциацией германа говорящих народов начинал поход против мира Гитлер. И некоторая демонстрация силы началась. Менее чем через год после окончания величайшей битвы народов против фашизма в американских штаб-квартирах политиков и военных один за другим стали появляться тщательно разработанные планы разгрома Советской России, понимай, ликвидация российской государственности. В американских высших эшелонах власти возникали одна за другой директивы «Тоталити», «Чариотир», «Флитвуд», «Троян» – начало войны 1 января 1950 года. Наша разведка имела доступ к секретам военных приготовлений штатов в купе с Британией к войне против России. В Москве знакомились с циничными расчетами, содержащимися на каждой странице этих документов. Первый удар по 20 городам, сбросить 133 атомные бомбы на 70 советских городов, из них 8 на Москву и семь на Ленинград, сбросить 200 атомных бомб на 100 городов, сбросить 300. Причем указывались в них и такие цифры. На сколько процентов будет разрушена промышленность, сколько миллионов человек погибнет после первого, второго, третьего ударов, указывалось точное время нападения год, месяц, день, естественно, во всех планах присутствовал участие британских сил. Более пяти лет один за другим корректировались и менялись планы атомной войны против России, пока появление советской отечественной атомной бомбы 29 августа 1949 года не вызвало шок у тех, кто планировал по-своему распорядиться территорией и населением страны Советов. Хотелось бы знать, какие чувства испытывали Барковский и его коллеги по атомным делам, узнав об этом судьбоносном для их отечества событии. А пока четыре года до этого события в Америке разворачивалась грандиозная кампания по подавлению инакомыслия, и Барковский оказался в атмосфере оголтелого маккартизма и охоты на ведьм против американского народа. Именно эта атмосфера потребовала от Барковского решительного пересмотра состояния агентурной сети линии НТР, ибо часть агентуры оказалась засвеченной связью с компартией, часть дрогнула и покаялась в контактах с советской стороной, а часть была просто арестована. Перед ним стояла ответственная задача – ревизия работоспособности агентурной сети. Продвижение по оперативной лестнице Барковского проходило весьма естественным для его времени путем, Разведчик общего профиля настолько обогатился оперативным опытом, что из Англии 1941-1946 в центр уже прибыл весьма зрелый разведчик, причем реальный специалист по весьма специфической линии работы, научно-технической. Действительно, через его руки прошла объемная информация по всей гамме основных проблем НТР, складывающихся в своеобразную цепочку, авиация, радиолокация, взрывчатые вещества, атом. Причем операция «Нормоз Атом» выросла до приоритетной задачи НТР, а после войны и всей разведки. И потому вполне естественно, и двух лет не прошло, как Барковский стал готовиться к выезду в США, в Центр научно-технических достижений военного и послевоенного периода. А с точки зрения разведки, центр основных объектов НТР главного противника. Его первостепенные информационные и оперативные задачи – работа с источниками по атомной проблематике и создание новых агентурных позиций в этом ключе, естественно, не забывая и другие тематические задания центра. Получилось так, что начатая работа разведчиков в довоенную пору в Штатах по линии НТР, тогда еще не сформировавшаяся в широко развернулась в годы войны усилиями идеолога НТР Квасникова. Теперь эта активно действующая после победы агентурная сеть в системе приоритетных ценностей выглядела так. Атом, авиация и ракетостроение, радиолокация. До войны среди разведчиков в Штатах отличились на этом направлении работы разведчики ГАЙК, Авекемян, Дуэй во время войны, семён семёнов в годы войны Александр Феклисов и Анатолий Яцков. И хотя последние два были выпускниками первого набора шон, в резидентуре диапазон круга их вопросов по НТР охватывал всю пятерку технических проблем. И, казалось бы, случилось так, что эти необстрелянные рядовые разведчики в годы войны выросли по делам своим за столь короткое и емкое время до героев России. В 1948 году, информационную, оперативную и организационную работу этой цепочки возглавил Барковский, помощник главы Нью-Йоркской резидентуры. Его прикрытием стал первый секретарь представительства СССР при ООН. Что за разведчики работали в Штатах по линии НТР, можно проследить без преувлечения в лице еще одного в плеяде героев, Седьмого. Его дела не менее значимы для страны, но были незаслуженно забыты. Разведчик-агентурист от Бога Семен Семенов при жизни получил среди коллег заслуженное прозвище «Великолепный Твен» и стал кавалером орденов Красной Звезды 1944 и Трудового Красного Знамени 1949. Это его наследство в делах НТР досталось Барковскому во время первого визита в Штаты, да и после второго. Судьба этого самородка от разведки Многие годы волновало Владимира Борисовича. Триумф и трагедия разведчика Твена В декабре 1942 года, еще будучи в Москве, Василий Зарубин, талантливый разведчик с 20-х годов и новый руководитель легальной резидентуры госбезопасности в Нью-Йорке, был много наслышан об инициативном Одессите семёне Марковиче Семенове, успешно работавшим в Америке с тридцатых годов. Семёнов имел обширные связи среди лиц еврейской диаспоры, занимающихся научными и техническими изысканиями. Характеризуя Семёнова, предыдущий резидент подчеркивал, что на этого разведчика можно положиться при решении самых сложных разведзадач. Поэтому начальник разведки госбезопасности Павел Фитин поручил "Зарубину" поставить новое задание именно перед Семёновым следовало добыть информацию и образец по технологии производства чудодейственного препарата пенициллина столь нужного советским госпиталям и больницам для спасения жизней сотням тысяч раненых на войне советская сторона столкнулась с таким фактом американские союзники оказались щедрыми лишь на готовые лекарства отпуская россии весьма ограниченной партии в кредит секреты производства препарата Раскрывать для русских они не собирались, ни даром, ни за деньги. Но передаваемые партией союзнического лекарства были каплей в море для нашего фронта в две тысячи километров. Нужен был штам очищенного американского пенициллина. Было начало 1942 года, и быстрая наладка производства этого лекарства своими силами в Союзе являлась вопросом жизни и смерти огромной массы раненых. Семенов нашел подход к потенциальному источнику информации, научному работнику фирмы-изготовителя пенициллина. Этого сотрудника Семёнов привлёк к сотрудничеству, получил от него несколько штаммов и бесценный груз ушел в Москву. Это лишь один эпизод в работе разведчика Твена, который имел в годы войны своим прикрытием Амтурк и должность представителя Совэкспортфильм. За время блестящей учебы в американском Массачусетском технологическом университете, ведущем в научном и техническом мире, Семенов оброс многочисленными полезными связями и широко использовал их среду для расширения агентурной сети в преддверии и годы войны, и потому случай с пенициллином не был случайным в череде успешных оперативных дел разведчика. Характерна творческая судьба этого талантливого разведчика в Америке. США 30 тридцатых годов были на пике крупных научных изысканий, и высоко эрудированный в нескольких областях науки и техники Семенов развернулся на разведывательном поле во всю мощь своих возможностей. Он просил руководство резидентуры лишь об одном – не регламентировать его рабочий день. Семенов вышел на проблему изготовления и эксплуатации большой промышленной плутониевой установки, производству сырья для создания атомной бомбы. И через некоторое время в Москву шел отчет, материалы и чертежи по проблеме разработки атомного оружия фирма Дюпон и университет. Работая с источниками этой информации, троих из них Семенов привлёк к работе с советской разведкой Элвис, Аден и Анта. Затем был крупный ученый Тревор, консультант-конструктор с авиационной фирмой «Локхит» и «Дуглас», сверхсекретные сведения о бомбардировщике, истребителе-перехватчике, штурмовике и экспериментальном высотном самолете. Его информационная стихия охватывала работу десятков источников по радиолокации, взрывчатым веществам, авиации. Способный, инициативный, настойчивый и дисциплинированный работник резолюции Фитина. Коллеги не скупились на оценку его личности – душевный, принципиальный, бесстрашный. Еще в начале 1941 года резидент в Нью-Йорке, опытный разведчик Гайк Авакимян так аттестовал Семенова. Агентурная разведка – это его призвание. Он умеет найти подход к любому человеку. Справка. В 1953 году Начальник отделения, подполковник Семенов, был незаслуженно уволен из органов госбезопасности. В это время шла чистка лиц еврейской национальности. Припомнили его увлечение кибернетикой, считавшейся у нас в то время лженаукой. Был донос о якобы ненужных разговорах, не помог даже блестящий послужной список. Разведка потеряла, и не только одного его талантливого и столь нужного для дел на тайном фронте преданного родине человека, гражданина, а главное, профессионала высшего уровня. И потом был труд в котельной, ткацкой фабрике, затем до конца своих дней, 1986-й, он работал переводчиком технической литературы в одном из московских издательств. Лишь с приходом к руководству КГБ Юрия Владимировича Андропова Справедливость, казалось бы, была восстановлена, и в 1975 году Семену Семенову была назначена персональная пенсия республиканского значения, выделена квартира. И еще позднее, уже в 90-е годы, в кабинете истории внешней разведки, в ее штаб-квартире в Ясеневе и в ее учебном заведении, на стенде атомной разведывательной эпопеи, среди ее шести героев, Появился на равных портрет подполковника семёна Марковича семёнова, признанного при жизни ас-разведки, но не героя. Во время первой командировки Барковского в Штаты в его оперативной жизни в эти годы был не только атом. Резидентура в Америке руководила группой Кинга с ее источниками Зингер и Диксон. До 1952 года операция «Энермос» 60 тысяч листов, но и источниками Остин, Мэл, Чарльз, Стоун, Лок, Брамс, Нельсон, аэродинамика и ракетные двигатели. Примечание. Барковскому Дену эта тематика была не в новинку. Еще в ней пребывания в Туманном Альбионе он руководил до 20 агентов-специалистов по линии НТР, которые охватывали почти весь круг вопросов этого направления в работе разведки госбезопасности. Разведчик Барковский прибыл в Штаты в 1948 году и почему-то в 50 уже отбыл в Москву. Дело было в том, что за два года до этого из Америки на Британские острова возвратился один из самых результативных источников информации по атомной теме Клаус Фукс. И в начале 1950 года он был арестован и был вынужден признать факт передачи для СССР материалов, связанных с разработкой атомного и ядерного оружия. Речь шла уже о водородной бомбе. Фукса предали, и ниточки при расследовании его работы с советами могли привести к Барковскому. Феноменом Фукса называл Барковский его работу как источника ценнейшей информации. Двенадцать лауреатов Нобелевской премии работали в двенадцати отсеках по атомной проблематике, скрывая друг от друга характер своей работы. И только талантливый математик Клаус Фукс нужен был всем двенадцати физикам-атомщикам и был вхож в эти строго засекреченные отсеки. О важности, переданной Клаусом Фуксом секретной информации, Можно судить по следующему отзыву Центра о том, что его материалы сэкономили четверть миллиарда рублей и помогли сократить сроки освоения проблемы. Работая в Центре готовясь к поездке за океан, Барковский мог и не знать об этапах создания отечественной атомной бомбы. Но на этом пути оставался значимый его след в виде получаемой информации по теме из Англии и теперь здесь, из США. Академик Юлий Харитон писал, По существу, в те годы в кратчайшие сроки была создана новая отрасль науки и техники – атомная. Изготовление первой атомной бомбы потребовало огромных усилий многих ученых, техников, рабочих. Справка. В 1996 году в стенах Академии внешней разведки автор данной рукописи подготовил развернутый стенд о работе разведки госбезопасности по атомной проблематике. Приурочен он был к присвоению звания Героев России атомным разведчикам Леониду Квасникову, Владимиру Барковскому, Анатолию Яцкову, Александру Феклисову и связникам, супругам Леонтини и Морису Коэн, к сожалению, четверым из них посмертно. Экспозиция содержала десятки наглядных сведений и документальных материалов об участии разведки и ее разведчиков в выходе Советского Союза в атомную эру. Вот тогда от Барковского автор получил образец-деталь из конструкции реактора, как говорилось в спецбюллетене Курчатовского института, впервые в СССР и на континенте Евразии ядерного реактора ф 1 запущенного 25 декабря 1946 года в лаборатории номер 2 Академии наук СССР Курчатовым с сотрудниками. И теперь на стенде Кабинета истории разведки в Академии в разделе Работа разведки над атомным оружием под портретами ее участников помещен небольшой образец. Он сопровождается кратким пояснением. Фрагмент графитового стержня реактора F1 для получения ядерного горючего к атомной бомбе, изготовленного и эксплуатируемого с использованием информации научно-технической разведки из личного архива Героя России Барковского. В Штатах Барковскому пришлось работать над новыми заданиями по теме. Он так вспоминал об этом времени. Круг интересов разведки был чрезвычайно широк. И теоретические разработки, и прикладные вопросы. Пустяк, казалось бы, в разделительных установках идет шестифтористый уран. Фтор – это сильнейший окислитель, и никакие прокладки его не держат. Нашли необходимый материал – фторопласт. На Западе он называется «тефлон». С силами разведки мы сумели достать технологию его производства, хотя до этого «тефлон» у нас не был известен. Бомба создана, и советские ученые в собственных наработках вышли к созданию водородной бомбы. Естественно, тема прочно обосновалась во всех резидентурах, где были или могли быть источники информации по атомной проблематике. В этой области Приоритет этой задачи разведки был неоспорим, и Барковский еще в центре ощущал чрезмерный интерес советских специалистов к новой и новейшей информации по ядерной проблеме. Вот как Барковский охарактеризовал значимость последующих разведывательных материалов. Информация научно-технической разведки об атомном оружии добывалась не для того, чтобы ее слепо копировать, И в тех условиях, в которых она добывалась, Вполне могло оказаться, что она недостаточно полная или не содержит элементов новизны для наших ученых. Однако эта информация всегда отражала уровень проработки США и Англии в исследуемой проблеме, что само по себе могло служить полезным ориентиром в наших собственных исследованиях по урановому проекту. Что же за стену секретности преодолевали атомные разведчики в США – все годы работая над атомным заданием центра. В одном из изданий аналитика и популяризатора разведывательных акций по всему миру, Жака Бержье, говорилось, что генерал Гровс первым ввел принцип перегородок в области промышленной и научной безопасности при разработке атомной бомбы. Лос-Аламос словно не существовал в природе. И все три резидентуры в штатах, казалось бы, прекратили попытки физического проникновения разведчиков в Лос-Аламос, да и, собственно говоря, необходимости в этом не было, ибо свои люди уже находились за перегородками генерала Гровса. Речь теперь шла лишь о связных, к талантливому математику-агенту Клаусу Фуксу и еще одному источнику под псевдонимом Млад. Что и делалось и в годы войны, и после неё, и потому Группу НТР Нью-Йоркской резидентуры во главе с Квасниковым 1942-1944 через короткий срок возглавил опытный разведчик Барковский 1948-1950. И, как и прежде, агентурная сеть по атомной проблематике и другим направлениям активно функционировала. Конечно, душа Барковского гражданиной разведчика ликовала, когда в бытность его в Америке стало известно о взрыве первой отечественной атомной бомбы в августе 49 -го года. И главное в этом событии, осознанном в первую очередь разведчиками-атомщиками, это факт ликвидации американцев на монополию в области атомного оружия. Столь, казалось бы, внезапно для Америки появившегося у Советов. Позднее Барковский вспоминал. Огромное количество работ, По атомному проекту у нас было сделано самостоятельно, но о них за рубежом ничего не знали. Так здорово соблюдалась тайна деятельности наших секретных атомных центров и работала наша контрразведка. В резидентуре о секретной американской информации знали только сам резидент и тот разведчик, который непосредственно работал с источником сведений. А в центре Знал только начальник отдела научно-технической разведки и его доверенный помощник. Все. Поэтому там ничего не знали. Трумэн в свое время интересовался, когда в России появится атомная бомба. Директор ЦРУ, адмирал Холлен Коттер, сказал, что, скорее всего, в 1953 году. После наших испытаний в 1949 году он за такую информацию слетел со своего поста. Это уже потом будут говорить, что отечественное атомное оружие помогло советскому государству пресечь попытки США в их старании к мировому господству с использованием атомного шантажа и о том, что информация по атомной проблематике способствовала приближению эры использования атомной энергии в мирных целях. Именно в СССР – была запущена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция в 1954 году. Много позднее, через десятилетие, будет признано, что главенствующая роль в добывании информации по атомной бомбе сыграли Нью-Йоркская и Лондонская резидентуры. И потому к когорте разведчиков этого времени правомерно следует отнести работу замечательной четверки Леонида Квасникова, Владимира Барковского, Александра Феклисова, Анатолия Яцкова. Позднее к ним, в конце сороковых годов, присоединились Рудольф Абель, Юрий Соколов, разведчики-интернационалисты супруги Леонтина и Морис Коэн. И уже из области, казалось бы, возвеличивания до поднятия на пьедестал хотелось бы подчеркнуть, неправомерен ли тот факт, что четверка разведчиков, работавшая над атомной проблематикой, заслуживает быть названной «блестящей атомной разведывательной четверкой» или, может быть, просто «атомной четверкой», ведь, по сути, именно это отмечено российским правительством, присвоившим звание Героев России четверке и их помощникам, разведчикам-связнякам супругом Коэн, не правда ли? Два континента, две страны, две резидентуры, два коллектива сотрудников НТР стали профессиональной средой разведчика Барковского Дэна, и только время покажет, что его оперативная служба с его разведывательным полем и источниками информации станет понятной лишь через десятилетия спустя, по большому счету.